Кому нужен экскурсовод? На карте я обвожу церкви кружками, и мы покидаем стадион через другой вход. Спускаемся по ступенькам, проходим мимо памятника оркестру Лонгхорн, позади которого находится центр выпускников Техасского университета Этер Харбин. «Погоди!» — просит Бэй. «Давай притормозим!» «Зачем?» Он осмотрит на здание с вывеской «Питомцы Ут». Потом снова оборачивается к стадиону. Знакомое место. Все главные ворота похожи. Нет, дело не в воротах. Эта часть кампуса мне знакома, такое чувство, что я не раз тут бывала. Бэля оглядывается по сторонам. Дай мне сориентироваться. Ладно, не торопись. Я пытаюсь её подбодрить, хотя мне не терпится поскорее проверить церковь, пока они не закрылись. Молча смотрю в телефон, пытаясь высчитать год. Если Бейли что-то знает, и если мы идем по верному пути, то она приезжала сюда в 2008-м. В то время Бейли с Оуном жили все Этли, и Оливия была жива. В следующем году Бейли с Оуном перебрались в Сосолита. А все, что произошло раньше, вряд ли отложилось бы в младенческой памяти. Значит, 2008-й. Я ищу расписание футбольных матчей 12-летней давности. Меня интересуют матчи, сыгранные лонгхорнами на своем поле. Начинаю пролистывать список, и вдруг мне звонят. Анонимный абонент. Держу телефон в руке, не зная, что делать. Вдруг это ООН. Впрочем, Джейк велел не отвечать на звонки с незнакомых номеров, так что риск велик. Кто еще может мне позвонить? И какими неприятностями это грозит? Бэлля указывает на мой телефон. Ты возьмёшь трубку или так и будешь на неё смотреть? Ещё не решила. А вдруг всё-таки он? Нажимаю принять вызов, но молчу, дожидаясь, пока звонящий что-нибудь скажет. Алло, Ханна? У женщины на другом конце высокий, противный, сысяющий голос, который мне хорошо знаком. Привет, Бэл, говорю я. А, ну и кошмар, восклицает она. Полное безобразие, ты в порядке? Как там дочь Оуэн? Белла пытается проявить участие, но при этом не называет Бэл по имени. Никак не может, да и не хочет его запомнить. Знаешь, они ведь ничего такого не сделали. Мне не нравится, что она использует слово они. Бала, а я тебе звонила. Знаю, знаю, ты, наверное, в шоке. Я сама в шоке. Отсиживаюсь в Сент-Хелене. Словно какая-нибудь преступница. У моих дверей толпятся репортеры. Я даже из дома не могу выйти. Пришлось просить мою ассистентку привезти из бушона жареного цыпленка и шоколадные суфли, иначе умерла бы с голоду, щебечет она. А ты где? Думаю, как уклониться от ответа. Однако Белла его и не ждет. Я к тому, что это просто смехотворно, восклицает она. Эй, ведь бизнесмен, а не преступник. Он гений, да ты и сама знаешь. Какого чёрта, Эйвиту, красть у собственной компании? Ведь тета его восьмой по счёту стартап. Не слишком ли поздно начинать взвинчивать цены на акции? Лгать и красть? Или в чём там его обвиняют? Я тебя умоляю. У нас и так денег столько, что уже не знаем, куда их девать. Бело упорно борется, жаром доказывает свою правоту, однако это не меняет того, о чём она умалчивает и что отказывается признавать. Предыдущий успех Эвита и сопутствующая ему самонадеянность вполне объясняют, почему он попытался избежать провала сейчас. Короче, всё подстроено, выдаёт она. Бала. Тем? Откуда мне знать? Правительством, конкурентами, может, какой-нибудь плагиатор хочет пролезть на рынок первым. Такова версия Эвита. Разумеется, мы будем бороться. Не для того Эйвит так долго и тяжело работал, чтобы потерять всё из-за недоразумения с бухгалтерией. И я слышу то, что другие люди, Пэтти, Карл, Наоми, слышат, разговаривая со мной. В голосе Беллы звучит безумие. Наверное, так и бывает, когда почва уходит из-под ног, ты теряешь способность управлять эмоциями. Думаешь, это была подстава или бухгалтерская ошибка? Я делаю паузу. Или хочешь сказать, что виноваты все, кроме Эйвита? Прошу прощения? Белла злится, но мне всё равно. Я не стану тратить на неё время, потому что поняла, она звонит не просто так. О вы, мне нечего ей дать. Смотрю на Бэлль, которая глядит на меня с немым вопросом: "Почему я злюсь? Чем это грозит её отцу?" а мне пора. Перебиваю я. Погоди! И тогда она переходит к тому, что нужно ей. Адвокаты Эвит никак не могут связаться с Оуном, вздыхает Белл. Мы просто хотим убедиться, мы просто хотим знать. Он ведь не общается с правоохранительными органами. Это было бы глупо и опасно для всех. Если Эвит ничего плохого не сделал, то какая разница, что скажет Оун? Не будь наивный, Ханна. Система работает вовсе не так. Представляю Беллу, сидящую возле кухонного островка на табурете, который я для неё сделала. Она яростно трясёт головой, и неизменные золотые кольца в ушах бьют её по высоким скулам. Песни? Хм. Провокации. Вынужденный признание. Неужели Олен настолько глуп? Белла молкает. Он общается с полицией. Мне хочется сказать, что со мной он точно не общается, но такой радости я ей не доставлю. Мы с Беллой в неравном положении. Ей не нужно беспокоиться о безопасности Эвид. Её не волнует вопрос, виновен ли Эвид или стал жертвой недобросовестных действий правительства. Белла знает, что её муж виновен. Она пытается представить ситуацию в ином свете и готова пойти на всё лишь бы ему не пришлось расплачиваться. Меня же волнует совсем другое. Как сделать так, чтобы не пришлось расплачиваться Бэлл? Адвоката Мэйвита необходимо как можно скорее приинструктировать Оуэна, чтобы показания совпадали, говорит Бэлл. Ты должна помочь. Нам нужно держаться вместе. Я молчу. Хан, ты ещё там? Нет, отвечаю я. Уже нет. Я вешаю трубку и возвращаюсь к просмотру расписания старых футбольных матчей. «Кто звонил?» — спрашивает Белли. «Номером ошиблись. Значит, ты теперь так называешь Беллу. К чему притворяться?» Белли страшно. «Похоже, я усугубляю ситуацию. Я пытаюсь тебя защитить. И ничего не выходит. От этого меня уже никому не защитить». Пожалуйста, говори правду. Внезапно она стала выглядеть старше своих лет. В глазах решимость, губы плотно сжаты, защити её. Единственное, о чём просил Оуэн. Похоже, эта задача невыполнима. Я киваю, удерживая её взгляд. По сути, бело подтвердила, что Эйвит виновен. Или, по крайней мере, ему ей что скрывать. Она удивлена, что ОН исчез вместо того, чтобы помочь Эйвиту всё скрыть. Поэтому я задаюсь вопросом: что же такое скрывает твой отец и почему? Я умалкаю. Я хочу пройтись по окрестным церквям и посмотреть, дадут ли они нам какую-нибудь подсказку. Твой отец читал, что у него нет выбора, кроме как уйти от нас. Я хочу понять, связано ли это с технолавкой. «Ели мои подозрения верны?» «Что за подозрения?» Он убежал из-за того, что случилось в прошлом, говорю я. «Это касается и его, и тебя». Белли молчит, стоя передо мной со скрещенными на груди руками. Вдруг она делает шаг мне навстречу. «Знаешь, когда я просила говорить правду, я имела в виду не врать насчет того, кто тебе звонит». Я зашла слишком далеко. В хорошем смысле, заверяет она. Пожалуй, это самое приятное, что было, сказала мне Бэйли за долгое время. Я пытаюсь к тебе прислушиваться. Спасибо. Бэйли берёт карту и начинает рассматривать. Ну, пошли, командует она.